Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 8 августа, вторник, 9.59. «Вы хотите сказать, барон, что вам можно доверять?» – подытожила Милана. «В этом вопросе», – немедленно уточнил Мячеслав, чем вызвал легкие улыбки на устах королевы и жрицы Снежаны. Фата Емани осталась холодна, так же, как воевода дочерей Журавля. — Я понимаю, что речь идет только об этом вопросе, — Кисла произнесла Милана. — Других на повестке дня нет. И в третий раз переспросила. — Вы уверены, что словам Сантьяги можно доверять? — Настолько, насколько я вообще могу быть уверен в данной ситуации. — Я предупреждала, что переговоры следует поручить опытному магу, — высокомерно напомнила воевода. Хочу заметить, что комиссар превосходно разбирается в колдовстве, и не раз... Снежана не стала добавлять, что состязаться с Сантьягой в магии бессмысленно. Нав способен обвести вокруг пальца самых значимых иерархов тайного города, и неоднократно обводил. Все присутствующие, не исключая воеводу, понимали, что, окажись на месте барона любой из них, ну, кроме королевы, Он бы произнес после доклада точно такую же оговорку, а сколько я могу быть уверен в данной ситуации. Комиссар не всесилен буркнула Милана. Она знала, что зря набросилась на барона, но не могла удержаться. Мячеслав до сих пор руководил расследованием, до сих пор командовал ею, ею, и до сих пор не совершил ни одной ошибки. «Мы должны исходить из той информации, которой располагаем», примирительным тоном произнесла Всеслава. Королева осознавала, что воевода и старалась сгладить диалог. Выводы следует делать только на ее основании. «Я рекомендую поверить навам», громко заявил Мячеслав. Он понимал, что берет на себя большую ответственность, но отступать не собирался. «И подключить Сантьяго к расследованию». Сегодня ночью наблюдатели засекли перемещение возле Дигунинского оракула, сообщил Емания. Сначала там появились Сантьяго с помощником, затем состоялся визит князя Темного двора. Присутствующие переглянулись. Новая информацию давала богатую пищу для размышлений. Мне кажется, визит навык в каракулу косвенно подтверждает версию барона, осторожно заметила Снежана. Каким образом? Мечислав рассказал, что комиссар был удивлен происходящим и не скрывал беспокойства. Возможно, у них есть собственная версия происходящего. — У навов всегда есть собственная версия, — не выдержала Милана. — До тех пор, пока мы не подключили темный двор к расследованию, они имеют полное право держать свои мысли при себе, — пробурчал барон. Воевода фыркнула. Снежана не стала демонстрировать Милане, что покороблено ее поведением. Жрица легко улыбнулась и невозмутимо продолжила. «Полагаю, если им потребовалась консультация Оракула, значит, Навы подозревают, что за гибелью белой дамы прячется нечто весьма серьезное. Они могли просить прогноз на войну». «Милана», – не выдержала королева, – «у тебя будет возможность высказаться». — Прошу прощения, Ваше Величество, — опомнилась воевода. — Прошу прощения, жрица. — Снежана, продолжай. — Собственно, я уже все сказала, — молодая жрица чуть пожала плечами. — Если бы Навы действительно проводили в Сибири запрещенные эксперименты, у них был бы готов план на случай раскрытия тайны. Предусмотрительность Темного двора общеизвестна, поскольку же князю... Заметьте, не Сантьяги, а князю потребовалась срочная консультация, следует предполагать, что для навов происшедшее стало неприятным сюрпризом. — У них есть версия, — вздохнул Мячеслав, — и очень плохая версия. — Белая дама, опустошенный врач, мертвая девочка, — негромко произнесла королева. — К сожалению, наши аналитики пока не способны толком объяснить эту цепочку. «Наблюдатели доложили, что пребывание князя у оракла оказалось более чем непродолжительным», — вновь подала голос Ямания. Опытная фата предпочитала выдавать информацию по частям, позволяя участникам совещания обдумать значение каждого события. Судя по всему, беседа не состоялась. «Трудно припомнить, когда подобное случалось в последний раз», — протянула слегка удивленная Милана. Обычно Оракул не отказывает посетителям. — Как можно истолковать его нежелание общаться? — быстро спросил барон. — Можно только догадываться, — развела руками Снежана. — Полагаю, — сухо сказал Еманя, что появилась тема, говорить на которую Оракул не хочет. — Мне не нравится этот вывод, — тихо сказала королева. Всеслава не опровергла мнение Фаты, она высказала свое мнение. «Полностью согласна, Ваше Величество!» – кивнула Емания. «Поверьте, я бы с большой охотой согласилась признать свою неправоту». «Тима, который не хочет говорить Оракул!» – задумчиво повторила Милана. «Что это может быть? Будем думать сами и подключим наших лучших аналитиков!» – решила Всеслава. «Теперь у них стало больше информации!» «Оракул построен на осурами!» Едва слышно напомнила Снежана. Участники совещания помрачнели еще больше. Легендарные первые сгорели в жесточайшей войне с Навами, в беспощадной войне на взаимное уничтожение. И основатели темного двора до сих пор с трудом сдерживали ярость при упоминании древних врагов. Если нынешний кризис каким-то образом связан с застарелой враждой, то его последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Навы способны пойти до конца. Лишний повод подключить темных к расследованию, неожиданно произнесла Милана. Мы получим возможность хоть как-то контролировать их действия. Согласна, кивнула Емания. Все правильно, одобрила Снежана. Спасибо, негромко бросил барон. Воевода не ответила. Предложение Мячеслава принято, подвела итог Всеслава. «В данный момент мы снимаем с темного двора подозрение в убийстве Фаты Светозары и подключаем Навов к расследованию». Королева помедлила. «С нашей стороны его продолжит возглавлять барон Мечислав, и я присваиваю расследование наивысший приоритет». «Милана!» «Да, барон!» Воевода отозвалась подчеркнуто вежливо, даже слишком вежливо. Но при этом она поняла, что барон повел себя весьма корректно. Пользуясь своими полномочиями, Мечислав мог бы начать отдавать приказы прямо у королевы или, что еще хуже, вызвать Милану к себе в кабинет. А вместо этого барон нагнал воеводу в коридоре, отвел в сторону и спокойно заговорил. Милана, полагаю, мы дадим Сантьяге немного времени, чтобы войти в курс дела. Прошу вас оказать ему полное содействие. Разумеется, барон. Вполне возможно, что получив всю доступную нам информацию, Сантьяго станет более откровенен. Хотелось бы верить. Воевода не была сильна в дипломатии, но на сей раз ей удалось невероятное. Одной улыбкой Милана выразила и легкое недоверие, и глубокую надежду. Барон удивленно приподнял брови, но комментировать удачный опыт воеводы не стал. Есть еще один нюанс. Я слушаю. Если Навы не причастны к убийству белой дамы, Но виновным может оказаться кто угодно. — Глубокая мысль! — Милана позволила себе легкую иронию. Вячеслав вновь не среагировал. — Поэтому, — внушительно продолжил барон, — я хочу знать о любом факте проявленного интереса к гибели Фаты Святозары. и По каждому такому факту ваши подчиненные должны проводить расследование. — Вы серьезно? — воевода едва не задохнулся от возмущения. Подозревать своих? Кажется, мы договорились, что виновным Может оказаться кто угодно Жестко напомнил Мечислав Милана прищурилась Некоторое время сверлила барона Взглядом, обдумывая его слова Но была вынуждена признать Боюсь, мне придется Согласиться Интересно, он проявляет Такую прыть, потому что мужчина А убийца маг И значит, если речь идет о Людах, Наверняка женщина «Сообщите всем, кто принимал участие в расследовании, чтобы докладывали о любых попытках узнать детали гибели белой дамы. Это первое». Теперь барон говорил четко и внятно. Он отдавал приказы тем тоном, каким привык разговаривать со своими дружинниками. Воеводе пришлось смириться. Второе. Я попытался вычислить, кто мог находиться в то время недалеко от вокзала. Там мог оказаться любой житель тайного города. «Но есть один». Точнее, одна старая женщина, которая часто посещает эти заведения. Они не назвали ее настоящего имени. Шума — Шума-шума! — кивнула Милана, удивляясь про себя памяти барона. Далеко не всякий вспомнит о бродяжке, болтающейся среди и частенько навещающей вокзалы. — Она, кажется, немного не в себе. — Мягко говоря, — вздохнула воевода. Тем не менее, она могла что-нибудь увидеть, если, конечно, была в это время недалеко от Павелецкого вокзала. — Сегодня утром я отправила к ней домой пару фей, — ровным голосом сообщила Милана. — Не помню, чтобы вы рассказывали об этом, — улыбнулся барон. Затея не принесла результата, — пожала плечами воевода. Шума-шума не было дома. Такое, как я понимаю, случается. Бедная старуха бродяжничает и частенько ночует на вокзалах. Я секлась, поймав жесткий взгляд барона. «Что? Ваши феи проверили квартиру?» «Нет». «Так пусть проверят», – зло бросил Мячеслав. «И пусть?» – он задумался на мгновение. «Милана, вы еще не поняли, что загадки в нашем расследовании появляются на каждом шагу? Возможно, старуха действительно ночевала на каком-нибудь вокзале, но у нас есть бесследно сгинувшая белая дама». Спятивший врач в Человской больнице, мертвая девочка теперь еще пропавшая старуха. Возможно, это совпадение. Но я хочу, чтобы вы бросили своих лучших колдуней на поиски шума-шума. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке? Пусть так, но я обязан проверять любое подозрительное совпадение.